Она с таким же нетерпением ожидала возвращения того, кого любила, с каким вишней ожидала Леона. Ни та, ни другая и не думали о том, чтобы покинуть замок. Однажды Коляр не пришел. жаннан понапрасну ожидала дорогого письма. Они сделали с пищей ее души. Письма не было. На следующий день Коляр опять не явился. Помощник сэра Вильямса имел очень основательное оправдание для своего отсутствия. Он был мертв. Читатель знает трагический конец Коляра в кабаке вдовы Фипар. Коляр умер, не сказав ракамболе ни одного слова, которое могло бы объяснить тому, как следует ему вести себя с Жанной и Вишней. Прошло три-четыре дня, а Жанна все не получала писем, от своего таинственного корреспондента. Между тем, в замке все шло по-прежнему. Прислуга оставалась при ней, решетка парка была заперта. Мрета говорила о графе всякий раз, как причесывала или одевала свою барыню. Но Жанна не видела более коляра и не получала писем. Она спрашивала о коляре слуг, но те или ничего не знали или не хотели говорить и постоянно отвечали, Вероятно, управляющий господина графа куда-нибудь уехал. Тогда в голове Жанны зароились самые мрачные мысли. Она вспомнила, что в первом письме, найденном ею на столе, тот, кого она считала Арманом Декергатс, говорил о предстоящих ему серьезных опасностях. Жанна содрогалась при этом воспоминании и думала, уж не погиб ли ее дорогой Арман. Потом это мучительное предположение сменилось надеждой. Она подумала, он потому не пишет, что, вероятно, уже едет назад. На четвертый день, когда Жанна проснулась и здоровалась с вишней, спавшей в соседней комнате, дверь, в которой оставалась на ночь всегда отпертой, она увидела на столе пачку писем. В один прыжок Жанна была у стола и вскрикнула от радости. На столе лежало четыре письма, ровно столько, сколько для нее прошло мучительных дней. И так Арман жив. Он извещал ее о своем скором приезде. Он приедет. «Вишня! Вишня!» — вскричала обезумевшая от радости Жанна. «Он жив! Он скоро приедет!» И Вишня, уже четыре дня тщетно утешавшая бедную Жанну, весело прибежала и жаром обняла ее. Тогда Жанна пожелала узнать, кто принес эти письма и положил их во время ее сна на столе. Она позвонила, вошла Мариетта. — Коляр здесь? — спросила Жанна. — Нет, сударыня. — Так кто же? — спросила пораженная Жанна, показывая на письма. — Это рок-комболь, сударыня, — отвечала камеристка. — Что это за рок Жанна никогда не слыхала этого имени. Это мальчик, что торгует рыбой. Значит, он видел Коляра? Я не знаю. Мрета и в самом деле не знала. Дело в том, что за три дня перед тем Рокомболь стал в новые отношения к обитателям замка, и нам надобно объяснить эту метаморфозу, прежде чем вести свой рассказ далее. Гений... Рокамболь. Приёмный сын вдовы Фипар Рокамболь оказался чуть не твёрже самого Коляра в тот день, когда тот был убит графом Декергац. Этот шестнадцатилетний мальчик, которым простительно было бы соблазниться такой почтенной суммой, как 50 люидоров, ничуть не растерялся, и в голове его составилось следующее, не лишённое логики, соображение: Очевидно, если граф дает тысячу франков за то только, чтобы узнать, где спрятаны девочки, то капитан даст вдвое, втрое больше за то только, чтобы граф не узнал этого. Притом, очень хорошо понимая разницу между капитаном и графом, рок ни минуты не колебался, когда ему предстоял выбор между злом и добром. Итак, да здравствует капитан и к черту филантропа».